Глава пятая. Путь к горам. Утро было чудесное. Тихое, тёплое, безветренное и ясное. Мы проснулись ещё до восхода солнца и спустились вниз. Кроме прекрасного утра, жизнь преподнесла ещё один маленький, но приятный сюрприз. Внизу мы обнаружили совершенно целый рюкзак первого. Похоже, когда Гарпимим тащил его вниз, мясо вывалилось из рюкзака, и он перестал быть для зверя интересным. Справив свои естественные надобности, мы снова забрались на дерево и стали, не торопясь, собирать вещи. Спустили все вниз. Там внизу скрутили в скатку свой домик, приторочив его к моему рюкзаку. Тушку Гарпимима разделывать не стали, а вырезав самые мясистые части, Упаковали мясо в рюкзак первого, затем двинулись по уже известному пути. И снова никто не решился показаться нам на глаза. Лес словно вымер. Только куски гарпемима в нашем рюкзаке говорили о том, что эта тишина обманчива. К тому же первый был уверен – горпемимы, стайные животные – А вот почему наш воришка оказался на нашем дереве в одиночестве, объяснить не смог. Мы вышли на край леса к тому дереву, что использовали ранее в качестве наблюдательного пункта, и снова забрались на него. Холмы, лежавшие перед нашим взором, были пустынны. Я так надеялся увидеть над ними длинную шею диплодока, но первый объяснил, что в позднем меле диплодока, скорее всего, не встретить. А вот какого-то футалогонкозавра вполне возможно. Правда, они не ходят, вытянув вверх шеи, словно мачты, а держат их параллельно земле. К тому же, чем крупнее травоядные, тем крупнее хищники, охотящиеся на них. Рядом со стадом футалоганкозавров можно запросто встретить парочку зубастых гигантозавров. Куда прятаться от десятитонной громадины гигантозавра, тираннозавра или спинозавра при отсутствии надежной и глубокой скальной пещеры? Только бежать. Бежать до тех пор, пока он тебя не съест. Вот по этой причине мы идем в горы. Мы прекрасно понимали, что, найдя пещеру, придется жить с оглядкой в круге с километровым радиусом, чьим центром будет эта пещера. Но нам больше и не надо, ведь в гости здесь идти не к кому. Исключительная задача, стоявшая сейчас перед нами, выжить максимально долго в реале, очерченном нашими собственными возможностями. И единственное, в чем я был уверен, что как только будет выпущен последний патрон, счет нашей жизней пойдет на дни. Подтвердив визуально свой маршрут к горам, Мы спустились с дерева, чтобы развести костер. Затем нарезали тонкими ломтями мяса, петуха и хорошенько его прожалили. Еще раз обговорили условные сигналы на случай непредвиденных ситуаций. Наконец, взвалив на себя поклажу, мы встали плечом к плечу на кромке долины и леса, как говорится, на дорожку. До гор напрямик было около 30 километров, но, учитывая зигзаги от вершины холма до вершины следующего, у меня закрадывались большие сомнения, что мы успеем до заката войти в горы и найти хотя бы более или менее безопасную расщелину, не говоря уже об удобной пещере. Трава, покрытая мелкими желтыми цветами, похожими на цветы лютика, доходила нам до пояса. Этот факт также усложнял наше продвижение. Трава покрывала все видимое пространство, но, как объяснил первый, именно благодаря цветению травы мы можем не встретить в ней ни одного хищника. Запахи и раздражающая носоглотку пыльца весьма затрудняют охоту. Сегодня на моем шлеме красовались два зеркальца заднего вида. Моё, и принадлежавшие первому. Значит, я смогу лучше контролировать свой тыл. Правда, первому придётся смотреть вперёд и по сторонам за двоих, ведь я буду ориентироваться на его спину в большей степени косвенным взглядом. Вперёд. Я посмотрел на первого. Тот, не поворачивая ко мне лица, кивнул согласно, тронулся с места, тут же перешёл на лёгкий бег мелкими шагами, а пробежав пять метров, перешел на спокойный размеренный шаг. Этим он остановил необходимое между нами расстояние. Если на кого-то из нас нападет хищник, у второго должна быть дистанция, позволяющая дать секунду-другую на оценку ситуации и соответствующую реакцию на нее. Я двинулся за первым, бросая поочередные взгляды в зеркала, как вдруг увидел в одном из них движение. Кто-то вышел из леса. Я тут же скомандовал первому остановиться. Мы оглянулись. На границе леса стояла стайка, состоявшая из четырех петухов, и смотрела на нас. «Вот и провожающие», — засмеялся первый. «Думаю, опасаться нечего. Это всего лишь простое любопытство животного». «А если пойдут за нами?» Придется одного застрелить. Гарпи мимо за нами не пошли. Постояли на краю леса с минуту и скрылись среди деревьев. Мы помахали им вслед, затем снова двинулись в путь. Все дальше и дальше удалялись мы от приютившего нас на несколько дней дерево и расставание с ним породило в моем сердце нежданную грусть. С вершины первого холма Открывалась всё та же панорама, что и с высоты наблюдательного дерева, стоявшего на краю леса. В этой панораме было только одно изменение. Лес превратился в широкую чёрно-зелёную полосу. Вершина второго холма тоже ничего нового не принесла, кроме ещё дальше отодвинувшегося леса. Я шёл за первым к третьему холму и думал... А вдруг это постапокалиптические времена, когда все динозавры уже вымерли, а современные млекопитающие еще не появились? И сейчас на Земле только мы с первым, до да несколько вамбатов с петухами. Но потом бросил быстрый взгляд на бездонное голубое небо с редкими клочками почти не облаков и успокоил себя. Подожди, дружище, ты еще будешь мечтать об этой пустынной обстановке. Неужто забыл тот далекий трубный глаз неизвестного гиганта, приветствовавшего наше появление в этом мире? Гиганта настолько огромного и сильного, что он не боится заявлять о себе во всеуслышание без оглядки на присутствие в этом мире двенадцатитонных хищников. Ближе к вечеру мы устроили на одном из холмов получасовой привал. Лес превратился в тонкую темную полоску, а горы, казалось, ничуть не стали ближе. Я знал, что это обманчивое впечатление, что скоро наступит момент, когда они начнут зрительно расти с каждым шагом, раскрывая нам все больше и больше подробностей своего ландшафта. Мы ели жареное мясо гарпемима, сидя на траве, прислонившись спина к спине. Мясо на вкус было похоже на мясо индюка, но без соли мне не понравилось. Затем по очереди отдыхали лёжа. Сначала первый на десять минут блаженно вытянулся во весь рост, а я стоял над ним с автоматом в шлеме с зеркалами. Потом я расслабил уже начавшие ныть от долгой ходьбы мышцы. Только когда закрыл глаза, почувствовал, насколько они устали от постоянного, сосредоточенного взгляда в зеркала. Дальше первым шел я, а в пяти метрах сзади — первый. До гор добрались в сумерках. Дважды мне мерещилось вдали какое-то движение, и дважды я останавливал наше продвижение, чтобы в прицел смотреть окрестности. Однако горизонт в сгущающейся темноте оставался пустынным. О том, чтобы ещё на подходе визуально найти на склоне гор надёжное место для ночлега, разговора уже не было. подножию горы мы подошли в тот момент, когда зашедшее солнце бросило последние лучики на редкие облачка, застывшие на западе. Пришлось включить тактические фонари на шлемах. Освещая склон светом фонарей, мы старательно прислушивались к звукам вокруг, ведь видели мы только то, что указывал нам луч, а всю остальную обстановку поглощал густой мрак. Медленно и осторожно мы пробирались среди камней, поднимаясь все выше и выше. Удобную глубокую расщелину обнаружили примерно через час. Тут же, сняв рюкзаки, забились в нее поглубже, где заснули без задних ног. Утром, едва проснувшись, мы перекусили на скорую руку жареным мясом и принялись за поиски пещеры. Убили на поиски весь день и стоптали все ноги, а к вечеру вернулись к расщелине, в которой ночевали. Как я и предполагал, мы не то что пещеры, но даже более удобной расщелины не обнаружили. Ни пещеры, ни расщелины, ни живого существа. Я представлял себе мир динозавров иначе. Это коилия в зеленой долинке, окруженной горами, где тучными стадами бродят разнообразные травоядные ящеры, а из близлежащего лесочка плотоядно поглядывают на них плотоядные динозавры. Практически в любой книжке про динозавров найдешь такую картинку. Умом я всегда понимал, что нарисована она только для того, чтобы одним махом дать понять читателю о разнообразии динозаврового мира. Очутившись в этом мире, я автоматически ожидал увидеть именно такую стереотипную картину. Второй день в горах снова не дал результатов. Но мы еще с утра решили не возвращаться к месту нашего ночлега, а заночевать там, где застанет нас ночь. К вечеру обнаружили на высокой скале ровный скальный уступ длиной около шести метров и шириной метра три. Я включил тактический фонарь быстро забрался на уступ, затем спустил верёвку, с помощью которой поднял наши вещи, а затем напарника. За ужином мы решили перевалить через горы, чтобы попытать счастье с обратной стороны. Спали мы опять без дежурств. Ведь забраться к нам вряд ли смогло бы хоть какое-нибудь животное. Проснулся среди ночи от прикосновений к груди. Поначалу я решил, что это первый хочет меня о чем-то предупредить. Но эти странные легкие прикосновения не были условным сигналом. Никакой информации они не несли. Впрочем, все же несли. Я включил тактический фонарь на лежащей рядом каске, и мое сердце поскакало из груди к пяткам. Сначала оно несколько раз мощно ударилось о ребра, создав холодный вакуум в области легких. Затем зацепило желудок, вызвав в нем спазм. Потом грохнулось отозабедренные кости, отчего мои сфинктеры тут же откликнулись непроизвольным сжатием. После этого оно зацепило коленный сустав, вызвав ватное состояние обеих ног. И, наконец, успокоилось в левой пятке, предоставив мне самому разбираться с собственным страхом. Однажды, еще до моего перехода по территории Югославии, мы с другом попали в Минский кинотеатр «Комсомолец» на ретроспективный показ английского фильма 1966 года выпуска называвшегося «Миллион лет до нашей эры». В этом фильме, в одном из сюжетов, были использованы кадры с настоящим вараном, только увеличенным до невероятных размеров. Я не знаю, почему в той ситуации, в которую забросил нас случай, никто из нас двоих не вспомнил про варанов. Ведь ископаемые останки комодских варанов насчитывали возраст, Около четырех миллионов лет. Существовала вероятность, что жили они еще раньше и распространены были на более обширных территориях, чем в будущем. Во всяком случае, мой палеонтолог просто обязан был о них помнить, но в силу каких-то причин выпустил этого представителя доисторической фауны из виду. «А змеи?» Да любой да исторический питон мог снять нас с уступа на два счёта. Раз – нет меня, два – нет палеонтолога. В свете тактического фонаря на меня смотрела огромная голова варана. Можно сколь угодно долго убеждать меня, что этого не может быть что вараны не проживали на территории, ставшей со временем Смоленской областью. Но это был именно варан. Его длинный толстый язык шевелился перед моим лицом, и эти движения вызывали у меня омерзение. Невзирая на все описанные мной симптомы охватившего меня страха, я на удивление спокойно подтянул к себе автомат, Снял его с предохранителя, вскинул, прицелился в ту часть приоткрытой пасти, откуда высовывался язык чудовище. и, нажав на курок, послал меж челюстей две пули. Это были первые два патрона из нашего запаса, растраченных мной. Растраченных настолько хладнокровно, что у меня сложилось впечатление, будто это не я, а кто-то другой сделал выстрел. Думаю, что в жизни любого человека случалась ситуация, когда, несмотря на охвативший его ужас, он продолжал делать то, что необходимо в сложившейся ситуации, словно им управлял кто-то со стороны. В общем, я выстрелил, и голова чудовища исчезла. Внизу под нашим карнизом раздался звук упавшего на камни гигантского тела. А через секунду мы с первым Уже стояли на краю карниза и в свете фонарей, осматривали огромную неподвижную тушу. Первый молчал, оторопев от выстрелов увиденного монстра, и я решил разрядить обстановку. — Ты не в курсе? Его есть можно? А то у нас мясо заканчивается. — Не думаю, — ответил первый, но почему-то при этом пожал плечами. Внизу, шумно вздохнув, зашевелилось чудище. Мы оба были настолько шокированы произошедшим, что наша психика дала сбой. Мы даже не подняли оружие на изготовку, а безучастно наблюдали за попытками гигантского ящера встать на ноги. Он ворочался, издавая громкие шипящие звуки, а из его пасти обильно текла кровь. Наконец ему удалось перевернуться на живот, и он, забирая вправо, видимо, вследствие ранения, устремился по склону вниз, оставляя за собой прерывистый кровавый след. Хе -хе, «Обиделся, наверное», — произнес первый и нервно хихикнул. Сдохнет где-нибудь внизу на радость падальщикам такая громадина. Сто процентов пули несколько раз срикошетили внутри о кости черепа как он намудрился с фаршем в башке убежать. Первый промолчал. Я посмотрел на него, осветив ему лицо фонарем. Он никак не отреагировал на яркий луч, не закрыл глаза рукой, не отклонил голову. Он просто стоял и смотрел вниз туда, где в темноте скакали по склону камни, выдавая своим стуком перемещение гигантского варана первого трясло он стоял обхватив себя руками за плечи колотился колотился словно голый на тридцатиградусном морозе глядя на него и меня начала пробирать дрожь это ничего это послестрессовое состояние главное чтобы жило было бы гораздо неприятней проснуться и увидеть ноги напарника торчащие из пасти монстра Я подбадривающе положил ладонь на плечо первого. «Подохнем мы тут!» — произнес дрожащим голосом в ответ на мое прикосновение первой, безостановочно стуча при этом зубами. «Непременно подохнем!»